Теперь уже никто не сомневался, что командир поступил очень мудро, изменив курс, чтобы не попасть в центр двигавшегося на юг урагана. 14 февраля в 8.00 Шейр прибыл в точку-рандеву с «Атлантисом». Самого «Атлантиса» еще не было, поскольку последние 36 часов звезды были закрыты тучами, было невозможно точно определить свое место и выяснить, насколько шер ветром и течениями снесло с курса. Однако к вечеру из-за туч выглянуло солнце, и точное место корабля было быстро определено. Выяснилось, что корабль был несколько северо-западнее нужного места. Пришлось спуститься немного на юг к настоящему месту встречи. Штурманы Атлантиса тоже немного ошиблись в расчетах, и их корабль вышел юго-восточнее заданного места. В 16.00 сигнальщики Шейра и Атлантиса увидели друг друга сквозь висевшую над поверхностью дымку. На Атлантисе подняли сигнал «Приветствуем германскую эскадру Индийского океана!» Кроме Атлантиса в Индийском океане находился однотипный с ним пароход Ганзейской линии Танненфельс, стоявший в настоящее время в Магадишу на территории Сомали. К Магадишу подходили английские войска, что вынуждало Танненфельс быть готовым оставить этот порт. На борту Танненфельса находились офицеры и матросы призовой команды, а также 264 пленных с югославского парохода «Дурмитор», захваченного Атлантисом в проливе «Зунда». Капитан первого ранга Рога принял решение направить Танель Фальс обратно в Европу, в контролируемые Германией воды. Атлантис привел за собой два приза – британский сухогруз «Спейбенг» и танкер «Кэти Бревик» с грузом великолепного дизельного топлива. Несмотря на штормовое море, капитан первого ранга Рога прибыл на Шер, заставив всех поволноваться. С мостика Шейра казалось, что утлую шлюпку командира Атлантиса обязательно захлестнет волнами и опрокинет. Роги уже год действовал в Индийском океане и мог предоставить Кранке бесценную информацию, отвечая на заранее подготовленные командиром Шейра вопросы. Кранке внимательно слушал коллегу, делая краткие пометки в своей записной книжке. Встреча с Шейером была очень радостной для экипажа вспомогательного крейсера, поскольку они рассчитывали немного отоспаться под прикрытием 280 миллиметровых орудий карманного линкора. Шейер предоставлял им возможность слегка расслабиться. Первый раз в течение года. Германская эскадра Индийского океана, уходя от урагана, решила подняться на север, где море должно быть спокойнее. Это давало возможность морякам Атлантиса побывать на шере, а самому без помех пополнить запасы топлива с танкера Кэти Бревик. Утром специалисты Шейра проверили качество топлива на танкере. Оно оказалось не только превосходным, но и лучше всего подходящим для дизелей Шейра. Капитан первого ранга Кранке расценил это как чудо. Он даже и мечтать не смел о том, что ему удастся пополнить запасы топлива, находясь вблизи Мадагаскара. Роге информировал Кранки, что все судоходные пути ныне идут не через океан, а прижимаются к берегам. Командир Атлантиса предложил Кранке выбрать оперативный район к северу от Мадагаскара, напротив Момбасы, где наверняка он обнаружит немало судов против.